избегающий тип привязанности. А что если мама не была внимательна или не проявляла эмпатию и сочувствие по отношению к малышу? Что если она часто была недоступна для ребенка? Он плакал, а мама не обращала внимания, ему нужна была помощь, а мама была занята своими делами. Что если ребенок получал внимание лишь тогда, когда соответствовал маминым ожиданиям? Что если взгляды на воспитание были похожи на взгляды матери Джона Боулби? Как можно меньше близости, иначе вырастет избалованным? Что если мама запрещала ребенку проявлять какие-либо негативные эмоции страх, гнев, грусть, расстройство? А если ребенок все-таки их проявлял, то сталкивался с отвержением или непониманием мама могла уйти не сказав ни слова, отругать. Тогда ребенок думает, если я продолжу требовать от мамы близости и любви, она просто бросит меня. Если я буду показывать маме свои негативные эмоции или буду обращаться к ней в плохом настроении, она начнет злиться и уходить. Тогда я останусь совсем один и не смогу выжить. Лучше я буду подавлять свои чувства и желания, начну держаться от нее подальше и постараюсь как можно меньше раздражать своими слезами и просьбами. Я буду отвлекать себя от переживаний самостоятельно, например, с помощью игр и книг. Так формируется избегающий тип привязанности, а вместе с ним и убеждение. Я не могу рассчитывать на то, что значимая фигура окажется рядом и поможет. Я недостоин поддержки, значит, я могу полагаться только на себя. Все свои проблемы нужно решать самостоятельно, «Мои негативные чувства плохие, они не нравятся окружающим, мне нужно их прятать и подавлять». Стараясь избежать невыносимо болезненного общения с холодным и отстраненным родителем, ребенок учится деактивировать, отключать свой механизм привязанности и сосредотачиваться на других занятиях. Постоянно подавляя эмоции, ребенок постепенно теряет к ним доступ, Со временем ему становится все сложнее понимать как собственные чувства, так и чувства других людей. Оказываясь в кабинете у психолога, дети и взрослые с избегающим типом привязанности на вопросы «что ты сейчас чувствуешь?», «что ты испытывал, когда это произошло?» часто отвечают «не знаю, ничего». Со стороны такие дети часто кажутся подарками судьбы. Крайне спокойные, умеют развлекать себя сами, легко адаптируются к разным обстоятельствам, не напрягают своими негативными проявлениями, могут позаботиться не только о себе, но даже о родителях. Про них часто с восхищением говорят «взрослые не по годам, уже в 6 лет сам себе завтрак готовит, едет в деревню к бабушке на ранней электричке, брата в детский сад отводит». Однако, как мы уже знаем из незнакомой ситуации, за таким внешне спокойным поведением скрывается высокий уровень стресса. Вытеснение неудобных для родителей эмоций часто приводит ребенка с избегающей привязанностью к срывам, приступам агрессии. Проявляться эти срывы могут по-разному. Драки в школе или детском саду, порча вещей, аутоагрессия, агрессия на себя, удары головой об стену, вырывание волос. Формируется стратегия. Я долго держу эмоции в себе, коплю их, глубоко прячу, подавляю. Чаша переполняется Сдерживаться больше невозможно, я взрываюсь. Порой такие взрывы происходят из-за совершенно безобидных, казалось бы, событий. В песочнице не поделились игрушкой, безобидно пошутили в школе. Он как с цепи сорвался, как будто подменили. Такой спокойный и милый, а тут прямо бес вселился. Обычно говорят взрослые о таких срывах. Ведь внутренняя работа по подавлению эмоций совершенно незаметна, Оттого и кажется, что поведение ребенка непредсказуемо и непоследовательно, а не является переполнением контейнера, в котором содержатся эмоции. Метафорически эти срывы можно сравнить с небрежной уборкой комнаты, когда мы просто подбираем все вещи с пола и заталкиваем их в шкаф. Снаружи комната выглядит опрятно и чисто, только вот грязь никуда не уходит. Рано или поздно шкаф переполнится, все накопленное за неделю такой уборки — просто вывалится назад на пол. Так же происходит с эмоциями. Они никуда не исчезают, когда мы прячем их подальше. Рано или поздно они дадут знать о себе в том или ином виде срывы, аутоагрессия, соматические проявления, болезни. Избегающая привязанность возникает, когда уровень чувствительности и внимательности родителя снижен, невербальные сигналы и или потребности ребенка систематически игнорируются. Когда проявление ребенка, чувства, эмоции и переживания принимаются выборочно, в зависимости от взглядов родителя, есть запрет на выражение определенных чувств, нельзя злиться, плакать, грустить. Когда за проявление этих неприемлемых чувств ребенка могут ругать, отвергать, игнорировать. Когда телесный контакт родителя и ребенка сильно ограничен. Когда родители могут удовлетворять физические потребности ребенка. Накормлен, напоен, одет, обут — вот и замечательно, но не придавать значения эмоциональным. Когда родители сфокусированы на своих личных проблемах и переживаниях — много работы, болезни, депрессивные состояния — они часто отсутствуют как физически, так и эмоционально. Ребенок систематически находится в изоляции.